Несмотря на все эти тягостные мысли и мрачную перспективу относительно своей судьбы, Димка все больше ощущал странный прилив сил, не позволявший впадать в махровое уныние. Что там ему не вкалывали перед допросом в убежище санитаров, но на такой эффект его мучители вряд ли рассчитывали». Тяжелая давящая тишина постепенно рассыпалась на множество ранее неразличимых звуков. Парню вдруг стали понятны малейшие шорохи и звуки. Беготняк рыс под платформой и по путям, потрескиванием мрамора колонн и бетонного свода над ними, стук о шпалы капель конденсата. Казалось, Димка даже слышал сейчас дыхание людей на блокпостах и мог сосчитать их число. Бред какой-то! Скорее всего, отравленный химией мозг порождал галлюцинации. А еще стали слышны тихие шаги человека, крадущегося за арками колонн по краю платформы. Да, их сопровождали. На глаза не лезли, но следили внимательно, подстраховывая особисто от любых выходок со стороны пленника. Димка резко остановился, заставив встать и Леденцова. «Скажи правду!» — хрипло заговорил Димка. Вновь пересохшее от жажды горло с трудом выталкивало скрипучие слова. «Ни мне, ни тем более Наташке вы не позволите вернуться домой». «Можешь меня не разубеждать, это я уже понял, но Федор, Кротов, он правда вернулся на Бауманку? Или вы его пристрелили где-нибудь, как крысу? Он ведь до обвала туннеля тоже немало видел и слышал о ваших делишках» особист отпустил его локоть приспокойно достал пачку папирос щелкнул зажигалкой кривая усмешка раздвинула густые усы собрав щеки гроздями безобразных шрамов догадливый «Да ты наш шрам выпустил в лицо пленника струю вонючего дыма от которого защипало глаза выжимая слезы но димка лишь зло сощурился продолжая в упор смотреть на конвоира закуришь «Твой Кротов меня угощал, почему бы и мне не сделать ответный жест?» «Нет? Ну и ладно». «Ты не ответил!» — сквозь зубы напомнил Димка. «Не волнуйся, береги нервы». Шрам хмыкнул, довольный своей шуткой. «Даже для Панкратова это было бы слишком. Вернулся твой Федор». Каданцев как в себя пришел, сразу домой подался и его с собой забрал. У твоего старика вроде как сердечный приступ после всех волнений. Вот заму и пришлось взять бразды правления в свои руки. — И раз уж мы остановились, — продолжал Леденцов, — то поговорим. Знаешь, и ты ведь до сих пор жив не случайно. — Что ты имеешь в виду? — уставился на него Димка. — Ты еще ползаешь только благодаря мне, — улыбнулся Леденцов. Теперь Шрам цедил слова негромко, почти шепотом, и все равно его голос разносился довольно далеко, грозя достичь чужих ушей. У Панкратова было два варианта, как поступить с девчонкой. Или уничтожить, как опасного мутанта, или отдать в лабораторию на таганке, что для нее равносильно смерти, но куда более мучительной. «Для тебя, свидетеля, как ты верно догадался, любой расклад не сулил ничего хорошего. Я предложил шефу третий вариант – с на живца. Воспользовался информацией, которую ты сообщил на допросе, и подкинул ему идею. Но, честно говоря, сам я особо не верю, что натуралист сюда сунется, какой бы там общностью санитары не обладали. Он, конечно, уверяет, что они своих не бросают» но лезть выручать вас на марксистскую, в устроенную нами западню...» Шрам пожал плечами, делая очередную затяжку. Курил он с таким явным удовольствием, словно делал это последний раз в жизни. Здесь Димка склонен был согласиться с особистом. Санитары вряд ли станут их искать после всего, что произошло в убежище. Слишком опасно. Благородная и безрассудная попытка спасти от болезней и от опытов в гонзейских лабораториях незнакомую девчонку стоила жизни почти всем членам их семьи. Испанца, который больше всех пёкся о Наташке, рисковал ради нее собой, застрелил сам Дима. Остальных прикончили люди Панкратова, которых на убежище навел он же. Вот цена, которую платишь за великодушие в малодушном мире. Димка не заслужил, чтобы натуралист возвращался за ним в это преддверие преисподней. По сути, он заслужил возмездие за свою глупость, косность, подозрительность, за то, что по его вине погибли чужие, добрые люди. Нет, Олег не придет. — Тогда зачем? — Димка хрипло кашлянул. Собственный голос ему показался незнакомым. Чтобы потянуть время, снова удушливая струя в лицо, не обольщайся, я не лично для тебя стараюсь. Ганзи выгоден экономический союз с Бауманской, а Панкратов опрометчивыми действиями разрушает наши деловые связи. Законы экономики, благодаря которым Ганза набрала свое могущество, для него пустой звук. Многие влиятельные люди из Совета давно недовольны действиями капитана, и им нужен лишь повод, чтобы снять его. Я уже послал своего человека шепнуть нужные слова нужным людям, так что подождем их решения Димка слушал и не верил, почему-то ему казалось, что шрам лжет, и Фёдора, скорее всего, уже нет в живых. А все эти разговоры о том, что тот вернулся, нужны лишь за тем, чтобы успокоить пленника, расположить его к себе, заставить действовать по определенному сценарию. Для таких, как Панкратов, как Шрам, люди просто материал. Можно лепить, можно кромсать, можно отбраковывать и выбрасывать, не видя и не задумываясь, что во время созидания в руках мастеров сотнями ломаются хрупкие человеческие судьбы. И Бауманцу не нравилась игра, которую с ним затеял особист. Сломает Димке хребет, как спичку, и пойдет дальше по своим делам. Через неделю и не вспомнит, как пацана звали. «А ты не боишься, что я снова попаду на допрос и выложу все, что только что слышал от тебя самому Панкратову?» «Соображаешь, шрам глубоко затянулся, так что огонек папиросы ярко вспыхнул, на миг отразив насмешливые искорки в его холодных глазах. Нет, не боюсь». Видишь ли, Панкратов человек старой формации, ненавидит всех мутантов подряд, видит в них угрозу для человека, для ганзы. Санитаров под общую гребенку. Но ты ведь слушал натуралиста? Я вот слушал. И его теория о том, что мутаген есть во всех нас, она все меняет. Нет, конечно, я никогда не превращусь в одного из них. Я уверен в своей нормальности на все сто... Но это значит, что такие, как санитары, будут появляться всегда. Нам не выявить и не истребить их всех, по крайней мере, при скудной нынешней научно-технической базе. Димка внимательно слушал Шрама, пытаясь понять, к чему тот ведет. Нет, он не старается притвориться добрым следователем. По какой-то причине головорез-особист, кажется, действительно хочет быть откровенным со своей... «Жертвой?» В ответ на испытующий Димкин взгляд, Леденцов лишь холодно улыбнулся и продолжил. «Если не можешь победить кого-то, возглавь его. Вместо того, чтобы устраивать концлагеря для санитаров, я хочу заключить с ними союз. Работать вместе и быть уверенным, что их чудесными способностями не воспользуются наши многочисленные враги. Логично, разве нет?» Только вот Панкратов этого не понимает.